Россия 7 октября 2011 года 16:31 по местному времени Юго-западный участок Центрально-сибирской оккупационной зоны 118 км на юго-восток от предместий города Кемерово Командир разведывательной диверсионной группы глубинной разведки фронтового подчинения войска Восток позывной Вихрь 4 Майор Андрей Раскатов. Оперативные взаимодействия. После салюта, устроенного кем-то на американской базе, находившейся в 48 км западнее железнодорожного узла, я повёл группу юго-западнее небольшой гряды, состоящей из поросшим лесом плоских холмов. Сказать, что янкисы всполошелись после случившегося, Это значит ничего не сказать. Клещ вывел на электронную карту моего коммуникатора последние данные, полученные от космической разведки. К базе стягивались все имеющиеся в том районе части, включая даже остатки пехотной бригады, находящейся на переформировании. В общей сложности там было сосредоточено до двух тысяч человек. включая сводный батальон морской пехоты, три неполные танковые роты и дивизион арту установок типа Паладин. Однако после того, как мы выступили у грузового терминала, часть войск успешно по порядку перебрасывалась ближе к Монино, небольшому посёлку рядом со станцией. Самого посёлка давно уже не существовало. Там теперь спешно о вооружался укреп район. ориентированный на прикрытие транспортной магистрали и, собственно, железнодорожного узла. Мы шли еще ЦСА-2, когда Клещ по короткой связи предупредил о сеансе связи вне графика. Найдя удобное место у подошвы среднего из шести холмов, я скомандовал привал и, подозвав радиста, снял трубку и набрал код канала экстренной связи. С виду Это как позвонить по обычному телефону, только сигнал идет через шифратор и по быстро меняющейся волновой частоте, что делает почти невозможным пеленгацию разговора. В трубке мурлыкнул сигнал отзыва. Я сказал, «Вихрь-4 на связи». Пиликнул тоновый зуммер шифратора частоты, и в следующий миг раздался знакомый голос полковника Маевского. из рассвет отдела штаба фронта слышимость нехти, однако голос я узнал. Здесь бастион 18. Четвёрка, подтвердите своё прошлое сообщение по костру в районе избушки. Даже по защищённому каналу мы говорили кодом. Костёр взрыв, а избушка соответственно, авиабаза. Подтверждаю костёр, бастион. Добро. Задача изменилась. Теперь ваш маршрут на 993. Там встретите родню, но ухаживать будут они. Просьба от деда: будьте у дяди Васи, он знает дорогу. Привезите сувениров побольше, если киоск будет открыт. Как принял четвёрка? Принял бастион. Всё ясно. Встречу дядь Васю, сходим за сувенирами и порадуем деда. Так, до связи. Отбой Вихрь-4. Принял Бастион, отбой. Похоже, всё завертелось, и янкисы остались без плаща. Согласно приказу, мы теперь идём на соединение с группой десантуры. По карте получается, что они выйдут в район деревни Сиговое. Там просёлок и 45 км от второй линии американской обороны. Думаю, Мы пойдём на стрье фланговые атаки, ворвёмся на базу и, согласно просьбе командующего, постараемся выяснить, кто устроил взрыв. Ухнув по-совининому, я забрал ребят, и мы ускоренным маршем двинулись к месту встречи с десантом. Спустившись в узкую впадину, мы пошли вдоль гряды на восток, чтобы скрытно выйти к точке рандеву у опушки леса. Но чем дальше мы продвигались к цели, тем плотнее местность оказывалась насыщена разрозненными вражескими частями, спешившими в том же направлении по разбитым грунтовым дорогам. Несколько раз пришлось выходить с маршрута и пережидать, когда пройдёт особо многочисленная группа американцев. Я скрупулёзно заносил в реестр все эмблемы и номера машин. И через 2 часа отправил очередной доклад по оперативной обстановке. В ответ получил картинку со спутника, которая приятно удивила. Похоже, я оказался прав. Из юго-востока к базе движется большая танковая бронегруппа с позывным Гранит-2. Одновременно усилились звуки канонады с того направления, Откуда ожидался танковый кулак. Также я видел, что в периметре базы царит бардак. От складов РЭВ тянется вверх дымный шлейф. Одна из полос аэродрома загромождена подбитой техникой. Напрашивалась мысль, что туда параллельно выбросили штурмовой батальон в довесок к тому, с которым у нас назначена встреча. Свернув в стоянку, И снова сменив направление, мы двинулись вниз и свернули в тайгу. Лес встретил не приветливо. Я постоянно ощущал чьё-то присутствие, но ничего конкретного уловить не получалось. И к дороге мы подобрались почти не выбившись из графика, когда уже начинало вечереть. Мне отправил к дороге ворона, уж очень мне не нравилось то, что происходит. Ещё минут 40. Мы шли вдоль дороги, пока в наушнике не раздался шёпот ворона. Ворон, вас жду. Песочница справа 350, два пня в секторе справа 80. Опа! А это же интересно. По дороге шла Янкосовская колонна. Судя по направлению, они выдвигались к лесистому хребту. А в зарослях на небольшой высотке Примерно в 100 метрах сидят чьи-то корректировщики с лазерным прибором наведения. Ворон с уверенностью их не опознал. Я решил пока ничего не предпринимать и внимательнее присмотреться к движущейся технике. Мы насчитали пять самоходок «Паладин», три БТР типа «Страйкер» в безбашенной конфигурации со 105-метровым нарезным орудием. Также было там три инженерных танкетки и машина управления. Вся эта рать шла на приличной скорости, поднимая с раскисшей от дождя дороги тучи грязи. Воздух. Голос мелкова в наушнике прозвучал практически одновременно с рокотом винтов быстро приближающейся вертолетной пары. Юрки и Апачи вынырнули из-за холмов у нас в тылу. Быстро приблизившись, развернулись на скорости и пошли вдоль дороги, сопровождая колонну. Стемнело. Я дал команду использовать ночники. Все вокруг стало только двух цветов, мертвенно-зеленым и черным. Американцы тоже пользовались ноктовизорами, не стесняясь включать активный режим. От этого вся колонна светилась словно елка, а от идущих параллельными курсами вертолетов тянулись широкие, невидимые обычным глазом полосы света. Когда головной БТР прошел мимо нашей позиции и колонна стала втягиваться в небольшой распадок, я увидел, как к бронетехнике со склона холма на противоположной стороне дороги потянулись нити лазерных лучей. Источник был ясно определим. Это работала неизвестная пара корректировщиков огня. Зная, что произойдёт в следующий миг, я скомандовал своим не высовываться. Но взрыв всё равно прозвучал неожиданно. Яркая вспышка озарила лес, за ней последовало ещё несколько взрывов подряд. Кто-то работал управляемыми снарядами. И это точно были не американцы. Стало светлее. Пожар перекинулся на придорожные деревья. Всё заволкло клубами едкого дыма. Восточный ветер не относил гар от подбитых машин, стелясь меж холмов и усиливая панику среди выскакивающих из грузовиков пехотинцев. Вертушки плавно развернулись влево от вставшей колонны. Где сейчас горели все 3 страйкера, ед на самоходка. Неуклюжий паладин развернул на побережье узкой дороги, и он заблокировал путь остальным САУ, пытавшимся сдать назад. Мехвод, ближайший к горящему БТР самоходке, пытаясь толкнуть БТР в неглубокий квет, неосторожно сдал назад и наехал на грузовик. Зажатые между инженерной машиной и своим собратом, люди пытались выбраться, но в следующий момент я услышал характерный шелест подлетающих снарядов. Казалось, небо упало на землю. Так кучно легли разрывы в середине горящей кучи металла, бывшего ещё недавно грозной силой. Ой, в общий бардак В Калиниуса звук ещё одного мощного сдвоенного взрыва. Из заграды полыхнуло и тут же опало яркое зарево. Вертушки ушли как раз в том направлении. Ворон, вождь, родня прибела. Справа 30 вижу коробочки дяди Васи. Включена система опознания. Есть отзыв на запрос свой чужой. Мой коммуникатор пискнул. На дисплее отразилась группа быстро приближающихся с юго-востока ромбов, имевших условную сигнатуру. «Вождь всем! Маяки включить! Открыть огонь по колонне противника! Ворон, прикрой пеньков, пока они отходят! Клещ, ко мне! Открой канал связи с дядей на выделенной частоте!» Радист подполз ближе. И я, снова сняв трубку скорого рации, набрал командира десантуры.